карманы общим числом четыре моей одежды я обследовал в присутствии камердинера и кое чего не досчитался в частности отсутствовал камень для сосани но камни для сосани довольно легко найти у нас на отмех и на берегу при том условии что знаешь где искать и я сщул что предпочтительнее ничего уж не говорит на эту тему тем более что после часового объяснения он вполне мог отправиться и найти мне в саду камень, совершенно для сосания непригодный. Это решение я тоже принял, можно сказать, мгновенно, что ж до других исчезнувших предметов. Чего про них толковать, поскольку я и сам не знал в точности, что там было. И, может быть, у меня их забрали в полицейском участке, без моего ведома, а, может быть, я их утратил во время падения. или в какой-то другой момент, может, выбросил, так как мне случалось выбрасывать все, что у меня при себе было с досады Стало быть, что о них толковать? Между тем я решил заявить во всеуслышание, что у меня пропал нож, хороший нож, и заявил, да так хорошо, что получил прекрасный нож для овощей, будто бы нержавеющий, но мне, чтобы он заржавел, много времени не понадобилось. Вдобавок он еще складывался и раскладывался, в отличие от всех ножей для овощей, которые мне были известны, и был к тому же снабжен зажимом, который вскоре показал мне способным зажимать все что угодно, откуда бесчисленные порезы, испещившие мои пальцы, защемленные между черенком, из будто настоящего ирландского рога и лезвием красным от ржавчины и таким тупым, что, по правде говоря, Это были не столько порезы, сколько ушибы. И если я так долго распространяюсь об этом ноже, так это от того, что он все еще где-то у меня имеется, полагаю, среди моих пожитков. И что раз я распространяюсь о нем так долго, в том месте, мне не надо будет больше о нем распространяться, когда наступит момент, ежели он когда-нибудь наступит, составлять реестр моих пожитков, и это будет... Для меня чувствую таким облегчением в момент, когда мне будет нужно облегчение. Потому как на том, что я потерял, естественно, я буду задерживаться меньше, чем на том, чего не смог потерять, само собой. И, ежели я с виду не всегда держусь этого принципа, это от того, что время от времени он от меня ускользает совсем так, как если бы я его никогда не вводил. Безумная фраза. Без значения. Потому к я... Не очень знаю, что делаю или почему. Во всем от меня понимаю все меньше и меньше. Я этого не скрываю. А чего скрывать? И перед кем? Перед вами, от кого ничего не скроешь. И потом. Когда я что-то делаю, это наполняет меня такой, не знаю, невозможно выразить для меня в данный момент. Спустя так много времени, вы понимаете, так что не стану я и задерживаться, чтобы выяснить, в силу какого принципа. И тем более потому, что как бы я ни делал, что бы я ни делал, то и что бы ни говорил, — это будет всегда в некотором смысле одно и то же. Да, в некотором смысле. И если я говорю о принципах, тогда к их не существует, я ничего не могу поделать. Где-то они должны быть. А если делать всегда одно и то же, в некотором смысле, это не то же, что держаться одного и того же принципа, С этим я тоже ничего не могу поделать. К тому же, как знать, держится ты за него или нет, и как захотеть узнать. Нет, все это стоит или не стоит того, чтобы на этом задерживаться. И однако задерживаешься, позабыв о ценностях, а на вещах, которые стоят того, не задерживаешься. Их бросаешь по той же причине, Или из мудрости, зная, что эти росказни о ценностях не про вас, которые не очень знают, что делают или почему, и должны так и оставаться в неведении под страхом чего, спрашиваю я. Да, спрашиваю. Потому как о худшем, чем то, что я делаю, не ведая ни что, ни почему, я никогда не смог составить ни малейшего представления, что меня не удивляет, так как я никогда и не пытался. Потому что будь я способен вообразить нечто худшее, чем то, что у меня было, я бы себя не пощадил, лишь бы оно у меня было, насколько я себя знаю. А то, что у меня есть, то, что я есть, с меня этого хватает, с меня этого всегда хватало. И в отношении моего любименького будущего я тоже спокоен, я не собираюсь о нем тосковать. Так что я оделся... удостоверившись перед тем, что в состоянии моего платья не произведено никаких изменений, то есть надел свои брюки, пальто, шляпу и башмаки. Башмаки! Они доходили мне до щиколоток, из-бы у меня были щиколотки, и наполовину застегивались на кнопки, из там были кнопки, а наполовину шнуровались. Они и поныне у меня есть, полагаю, где-то. Потом... Взял костыли и вышел из комнаты. Весь день прошел в таких пустяках, и снова наступили сумерки. Спускаясь по лестнице, я рассмотрел окно, которое видел через дверь. Это оно пропускало свет на лестницу, свет темно-бурый, резкий. Лаус была в саду, где она занималась переустройством могилы собаки. Она сеяла там траву, как будто трава сама там не посеялась бы. Она пользовалась тем, что жаро спало. Увидев меня, она радушно двинулась ко мне и дала мне попить и поесть. Я подкрепился, стоя, ища глазами мой велосипед. Она говорила. Быстро насытившись, я принялся за поиски велосипеда. Она повсюду следовала за мной. Кончилось тем, что я его нашел, свой велосипед, прислонен к чрезвычайно пышному кусту, наполовину его поглотившему. Я отбросил костыли и взял его в руки, за рули седло, с намерением несколько раз прокатить его взад-вперед, перед тем, как сесть на него и навсегда удалиться из этих проклятых мест. Но как я его не тянул, как не толкал, колеса не крутились. Можно было подумать, что это от резкого включения тормозов. Однако это был не тот случай, потому как на моем велосипеде тормозов не было. Почувствовав, Внезапно, что меня охватила страшная усталость, несмотря на то, что это был час максимального прилива сил, я вновь забросил свет в тот куст и влекся на землю, на газон, не обращая внимания на росу. Я никогда не боялся росы. Тут Лаус воспользовался мою слабостью, опустилась рядом со мной на корточке и приняла сделать мне предложение, которым должен сознаться Я рассеянно внимал, ничего другого у меня не оставалось, я даже не мог ничего другого. Вероятно, она добавила мне в пиво некое вещество, призванное меня размягчить, размягчить, мол, лоя, вследствие чего я был, так сказать, ничем иным, как груды воска в расплавленном состоянии. И из этих предложений, которые она произносила медленно, повторяя каждый пункт по нескольку раз, Я в конце концов извлек, ниже следующее, что, без сомнения, составляет саму их суть. Я не могу помешать и испытывать симпатию ко мне. И она тоже. Я останусь у нее, где буду жить как у себя. У меня будет еда и питье, курила тоже, если я курю, за даром и моя жизнь покатится без хлопот и забот. Я некоторым образом заменю собаку, которую убил, и которая была из-за места ребенка. Буду помогать в саду, по дому, когда мне захочется, если захочется. Я не буду выходить на улицу, потому, как раз выйдя на улицу, я не сумел бы вновь сюда попасть. Я выберу тот ритм жизни, который мне больше подходит, вставая, укладываясь и принимая пищу в те часы, в какие мне заблагорассудится. Если не желаю иметь опрятный вид, носить приличное платье, умываться и так далее, ничто меня к этому не обязывает. Это ее огорчило бы, но что такое ее огорчение рядом с моим огорчением? Все, что она от меня хочет, — это чувствовать, что я здесь, у нее, с нею, и иметь возможность время от времени созерцать это необычайное тело как в состоянии покоя, так и движения. Время от времени я прерывал ее, чтобы спросить, в каком я нахожусь в городе, но она ли не поняла меня, то ли предпочла оставить в неведении, только она на этот вопрос не ответила, а продолжала свою речь с бесконечным терпением, возвращаясь к тому, что она только что произнесла, медленно и нежно, всего лишь углубляясь в изложение преимуществ, которые я получу, обосновавшись у нее, какие она получит, заполучив меня. И уже ничего не существовало, кроме этого монотонного голоса, сгущавшейся ночи и влажном запахе земли, и одного покучего цветка, которого я в тот момент не мог определить, но который потом определил как колосковую лаванду. Там повсюду были ее грядки в этом саду.